Глава шестая. Работа у нас такая. Мир спасать. Надка спустилась на один пролет и увидела, что девчонки тащили за собой человека. «Аббас!» — догадалась Надка и стала спускаться быстрее. «Что, аббасика изловили?» — спросила она, спрыгивая на палубу с последней ступеньки. «Ага, изловили», — улыбаясь, ответила Лика. «Куда его? К Патрику?» погоди ты. Надка наморщила нос, подумала. «Давайте его свяжем и куда-нибудь посадим. Его бы хорошо нашим передать. Пусть поведает о страшной террористической угрозе и о проделках своих хозяев из ЦРУ. Да и торпеду бы тоже нашим передать неплохо было бы. Не оставлять же добро». «Там, между прочим, зажигалка моя», — сказала Машка. «Золотая, между прочим». «Машка, мы же договорились, нет разве?» — спросила Инда. «Это, между прочим, сам генерал подарил мне эту зажигалку. Это память!» Машка тряхнула волосами. «Да кому я объясняю-то? Бесчувственной рыбе баракуде зубы в три ряда у которой и кровь холодная!» «Ну, куда уж нам до огненно-волосой Марьи Красной?» Ответила Инга, связывая руки Аббаса за спиной куском какого-то провода. «Провод-то откуда?» Спросила натка Она разглядывала Аббаса. маленькие с бегающими чёрными глазками, с кривыми ногами и какими-то птичьими лапками вместо рук. Аббас был одет в сильно поношенный серый халат и грязную челму. «Да где-то по пути нашла», — небрежно ответила Инга. «Ты аккуратней», — сказала Надка. «Проводом можно так затянуть, что руки потом отвалятся». «Не учи учёного», — ответила Инга. «Я нежно-нежно», — Инга протянула Надке рацию. «Вот, от охраны тебе подарок». «Вы кто?» — испуганно спросил Аббас по-английски. «Мы, мой хороший, твой самый страшный кошмар на ближайшие пару часов», — оскалилась Машка. «Мы русский страшный отряд возмездия международным террористам. Находим их и тут же топим в ведре с их же фекалиями». Машка сделала страшные глаза. «А знаешь, откуда дерьмо берем?» «Ни за что не угадаешь, милый. Мы вскрываем брюхо и подставляем ведро, а потом в это ведро макаем башку, и пока не захлебнется». Аббас, остекленевшими от ужаса глазами, смотрел на девчонок. «Ладно, Машка, хорош нам клиента пугать. Он и так сейчас от страха целое ведро исторгнет из себя без всякого вскрытия», — усмехнулась Вита. «Давай, Инга, ведем его в нашу кладовочку». Вита ткнула Аббаса пистолетом под ребра. «Давай, котик, шагай веселей». «Что с ним дальше-то делать?» — спросила у Натки Машка. Натка наморщила нос, почесала щеку. — Есть идейка одна. Пошли к капитану. Я тут с ним подружилась чуть-чуть. — Я тоже с вами, — сказала Лика. — А то все, я смотрю, деловые такие. — Пошли, блондинка, — улыбнулась Натка. Девчонки поднялись на мостик. — На, — улыбнулся капитан. — Мисс Наташа. — А я к вам по делу, господин Оловсон, — сказала Натка. — У вас есть связь с землей? «Конечно, мисс Наташа, есть», — капитан радушно улыбнулся. «Хотите позвонить?» «Да, нужно позвонить», — ответила Натка. «В Россию возможно?» «В Москву?» — спросил капитан. «Нет, не в Москву», — ответила Натка. «Возможно такое?» «Уважаемая мисс Наташа», — ответил капитан. «Для вас сделаем все, что в наших силах». «Сол!» — позвал капитана одного из своих подчиненных. К ним подошел чернявый молодой парень, такой же, как у капитана в белой нарядной форме. «Вот, мисс Наташа», — сказал капитан. «Это Сол, наш специалист по связи. Сол, девушкам нужно позвонить в Россию. Помоги, пожалуйста». «Слушаюсь, капитан», — ответил связист и позвал девчонок к одному из приборных шкафов. «Вот, держите». Он протянул Натке обычную телефонную трубку. «А вот на этом листочке напишите, пожалуйста, куда звоним». Натка быстро написала номер, протянула листок связисту. Тот поколдовал над кнопками на своем пульте и скоро протянул трубку Натке. «Говорите, ваш номер на связи», — сказал он, улыбнувшись. Натка взяла трубку. «Алло», — сказала она. «Соловей?» — раздался удивленный голос полковника. «Да, Соловей-пташечка», — усмехнулась Натка. «Ты откуда звонишь, Наташа?» «Я звоню тебе, генерал, с борта самого большого в мире танкера Нок Невис». Ого, и что там у вас? А у нас в плену Аббас, а у вас? А у нас недоумение словей. Как так Аббас? Подробности будут? Открытым текстом не будет, генерал. А не неоткрытым? неоткрытым, то скажу так. Прооперировали нашу бабушку, аппендицит успешно вырезали, так что бабуля очень хочет поскорее эвакуироваться, укачивает ее сильно. На танкере, кстати, есть вертолетная площадка, если тебе интересно. Так что давай, бабулю забирай. И Аббаса тоже, он противный. Понял тебя, Наташа, я попробую. Ты не пробуй, я делаю уже. Слушаюсь. Ждите новостей из 12.12. -12. Спасибо за понимание, ждем весточки. Отбой. И Натка отдала трубку Солу. Спасибо вам. Пожала руку связисту Натка, улыбаясь. Девки, уходим. на Инга с Витой ждут. И девчонки вышли из рубки. тепло попрощавшись с капитаном. Прошло трое суток. Но Кневис рассекал своим могучим телом воды и океана, команда слаженно работала на своих местах. В кладовке, которую Вита с Инга использовали как укрытие, сидел Аббас, ожидая своей участи. «Девки!» — сказала Машка. «Что то тесно мне в этом замкнутом пространстве?» Девчонки сидели в каюте, которую предоставил им капитан. «Душа воли просит. Энергия бьёт ключом, а применить её некуда», — продолжила ныть Машка. «Даже, блин, курить нельзя. Вы видели, кстати, эти японские корабелы на полнатстройке написали «Носмокинг». Буквы по три метра, блин!» «Так специально так крупно», — сказала Надка. «Чтоб такие вот, с бурлящей энергией в одном месте, не забывали». «Вот-вот», — поддакнула Лика. «Не буквы бы эти сто раз бы уже закурила, небось». «Да тьфу и растереть меня на ваши буквы и на японских корабелов, и на корыто это ваше!» — ответила на это Машка. «Я бы с превеликим удовольствием бы закурила, если бы кое-кто не проспал, потерял мою памятную наградную зажигалку из чистого золота!» «Ну опять двадцать пять!» — всплеснула руками Инга. «Вроде договорились же! Ты со своей зажигалкой тут всех с ума сведёшь! Иди ещё Аббасу расскажи, как тебя лишили фамильные драгоценности!» Он поймет, я думаю. Хоть будет тебе с кем поплакать. Машка тяжело переживает утрату, констатировала Вита. Невозможно такую потерю пережить. Ведь как родную она любила эту зажигалочку. Зажигалочка с зажигалочкой. Зажигалочка уже без зажигалочки. Огрызнула сместительно Машка. Вам бы, зараза, только зубы поскалить. А у человека, между прочим, депрессия может случиться. Сучки бесчувственные. Тихо, сказала Надка, вытаскивая рацию. Капитан вызывает. «Мисс Наташа!» — раздалась из рации. «Поднимитесь, пожалуйста, на палубу. Это вы должны увидеть». Девчонки побежали на палубу. Впереди, почти прямо по курсу танкера, шел военный корабль. «Девки, наш!» — воскликнула натка и замахала руками, словно с военного корабля ее могли видеть. Вскоре российский эсминец поравнялся с танкером. С его борта спустили катер, который стал приближаться к ног Невису. Команда спустила трап, и вскоре на палубе супертанкера, торжественный, как на параде, в форме, про всех наградах, появился сам генерал-майор Раскатов. Девчонки с радостными воплями бросились к нему и повисли, словно гроздь бананов на пальме. «Ну, хватит!» — добродушно бормотал полковник, мягко стряхивая девчонок. «Задушите, блин!» Он достал из кармана портсигар, откинул крышку, полез за сигаретой. «Стоять!» — крикнула Машка. «Читать умеешь? Что написано?» Она пальцем в сторону надстройки. «Правильно, но смокинг написано». «Поэтому?» — Машка захлопнула крышку портсигара. «Смокинг, но!» «Ладно, ладно, красная!» — примирительно сказал полковник. «Думал, точно башку свернет. Как насетка над псенцами, ей-богу! Раз но смокинг, тогда смокинг, но!» «Что тут у вас? Рассказывайте, показывайте!» «Сейчас все покажем и все расскажем, точнее, доложим», — сказала Надка. Но сначала пойдем с капитаном этой громадины познакомлю. Геннадка повела полковника на мостик. «Может, Аббаса как-то в порядок привести?» Спросила у девчонок Инга. «Ага, умыть, на горшок посадить и бантиком перевязать, прежде чем подарить нашему дорогому руководству», сказала Лика. «И так сойдет. Мы же ему товарный вид не испортили. Поэтому нормально и в таком состоянии. Никакой показухи». «А то смотри-ка, раз генерал приехал, надо, значит, листочки в зеленый красить, а снег в белый. «Где ты тут снег-то ты — спросила Вита. «А она сейчас сама нарисует», — ответила Машка скалясь. «Лика у нас большой художник. Особенно хорошо ей резьба по злодеям удаётся. Так распишет, что любо-дорого. Правда, блондинка?» «Да видели мы», — сказала Вита. «Высокохудожественно работает снежная, с огоньком». «Ага», — гнусава заныла Машка. «Снежная с огоньком, и красная вот без огонька». «Блин, ей-богу достало!» — в сердцах сказала Инга. «В первый раз вижу, чтобы из-за какой-то зажигалки так убивались!» «Ты просто не понимаешь!» — ответила Машка. «Это не просто зажигалка!» «Все, Маш, завязывай!» — сказала Вита. «Правда, уже на нервы действуют!» Надка с полковником вошли в рубку. «Доброе утро!» — поздоровался полковник на английском. «Это Лар Соловсон». — представила натка капитана. — А это генерал Раскатов, наш начальник. Как говорится, и начальник, и отец родной. Капитан и полковник пожали друг другу руки. — Большая честь для команды Нокнэвис, — сказал капитан, — принимать столь высокого гостя. — Ну, не такой уж я и высокий, — усмехнулся полковник. — Скажите, Ларс, мы ведь в нейтральных водах сейчас. — Думаю, вы и сами это знаете, — ответил с улыбкой капитан. — Иначе ваш фрегат не следовал бы параллельным курсом «Да, конечно, знаем», — ответил полковник. «Я так, чтоб беседу поддержать. Вы не будете против, если на вашу вертолетную площадку сядет наш вертолет, и мои солдаты высадятся на ваш корабль?» «С какой целью, генерал?» — нерешительно спросил капитан. «Видите ли?» — начал полковник. «На борту Мокневиса находится некий предмет, представляющий интерес для служб России, который я в данный момент представляю. Мы бы хотели его забрать». «А, вы о ядерной торпеде?» — Капитан сказал это так небрежно, словно речь шла о стиральной машине. — Конечно, забирайте. — Генерал, вы понимаете, что нарушили несколько международных законов, просто высадившись на борт ног Невиса? — Конечно, понимаю, — ответил генерал. — А сажая вертолет на вашу палубу и высаживая группу военнослужащих, тем более. — Но я надеюсь, это останется нашим маленьким секретом, — полковник подмигнул капитану. — Только из большой симпатии к мисс Наташе. — сказал капитан и протянул полковнику руку. Полковник пожал руку капитана и улыбнулся. — А мисс Наталья у нас такая, — с гордостью заявил полковник. — Из симпатии к ней, мне кажется, много чего в мире может произойти. Лучшее из лучших. — Ну все, хватит! — засмущавшись, сказала Надка. — Да, невероятно красивая девушка, — ответил капитан. — И удивительно чистые глаза. — Знай наших, — по-русски ответил полковник. Капитан, не поняв о чем речь, на всякий случай засмеялся. Надке нравилось, как держится этот шведский морской волк. Свободно, спокойно, не дрожа перед страшным русским генералом и его эсминцем, что шел параллельным курсом, ощетинившись орудиями и ракетными установками. «Настоящий викинг», — подумала Надка. Она думала о том, как ей везет в жизни, что встречаются вот такие хорошие люди на ее пути. «И все-таки хороших людей больше в этом мире», — с удовлетворением подумала Надка. «Ваши девушки — это росы бриллиантов!» — восхищенно сказал капитан. «Вам нужно беречь такое сокровище!» «А вы, Ларс, ловелас!» — сказала Натка, улыбаясь. «Настоящий викинг!» «Я и берегу!» — ответил полковник. «Спасибо за прием, Ларс. Мы вас не будем долго беспокоить. Сейчас сядет вертолет, и мы все на нем улетим, включая и вашего пассажира». «Этого человека с бородой?» — спросил капитан. «Да, заберите его, пожалуйста, это страшный человек!» «Не он страшный, его хозяева», — ответила Натка. «Но мы его заберем». «Можно небольшую просьбу, генерал?» — спросил капитан. «Да, конечно». «На палубе танкера лежат тела охранников, которых...» — капитан взглянул на Натку. «Разоружили ваши девушки». «Я понял». «Да, капитан, тела уберем, бросим за борт», — пообещал полковник. «Ну что, Соловей, собирайтесь. Сейчас вызову вертолет и домой. На этом ваша работа заканчивается». «Ура!» — тихо сказала Надка. «Пойду, девок, обрадую». И Надка почти бегом выбежала из рубки. Вертолет завис над площадкой. Девчонки стояли внизу, удерживая волосы руками. Наконец тяжелый Ми-14 коснулся шасси площадки. Винты стали замедлять свое вращение и вскоре замерли. Из вертолета выпрыгнули человек десять в черной форме. «Так, бойцы!» — начал полковник. Ваша задача — погрузить на вертолет один объект. Полковник Соловей вам покажет, а также одного человека. С этого типа глаз не спускать, это международный террорист, так что отвечайте за него головой. И пройдитесь по палубе, сбросьте за борт тела охранников. Все, выполняйте. Надка повела группу морпехов за торпедой. Она шла вдоль борта могучего танкера Нок Невис, любуясь восхитительным зрелищем садящегося за горизонт солнца, жмурясь от алых бликов и, вдыхая полной грудью запах океана, и тихо радовалась. Их работа была закончена. Сейчас они сядут в вертолёт и полетят домой. Девчонки сидели в вертолёте, едва сдерживая радостное волнение. В вертолёт сел полковник. «Слушай», — сказала Надка, — «а ты чего как на параде? В форме, при орденах?» «Для солидности», — ответил полковник. для представительности, чтоб сразу было видно, что приехала большая шишка. Выпендрёжник, фыркнула Машка. А у меня ведь горе. Ой, как у горе. Машка опять, похоже, изобразила сцену из фильма Любовь и голуби. Машка! хором крикнули Инга и Вита. Да разве это горе? смеясь, спросил полковник и протянул Машке зажигалку. На, вот, держи, и больше не теряй. «Мой специалист спас твой подарок. Не волнуйтесь, вместо зажигалки он воткнул более дешевую и подходящую железяку. Соловей, ты молодец, сообразила!» «Спасибо, генерал!» Пищала Машка от восторга, прижимая зажигалку к сердцу. «Блин!» — помрачнела Машка. «Только я, похоже, осталась без десяти золотых зажигалок!» Машка опечарилась. «Вот же ты, зараза, красная!» — воскликнула Инга. «Меркантильная зараза!» «Сама ты зараза!» — ответила Машка. «У меня горе, а вы, блин, скалитесь!» «Ну, Мария!» — успокаивающе сказал полковник. «Лучше синицы в руках, чем десять зажигалок в небе, разве нет?» «Наверно!» — неуверенно ответила Машка. «Ладно, генерал, убедил. Мне твой подарок дороже всех халовских зажигалок!» «Вот и славно!» «Ну что, девочки, поздравляю вас с окончанием операции «Тяжелая вода!» Честно скажу, не ожидал, что вы еще и торпеду умудритесь заполучить. Молодцы. Это соловей все, сказала Машка. Она молодец, командир. Да я знаю. Девочки, вы хоть осознаете, сколько человек вы спасли? Нет, ответила натка Много? Пять с половиной миллиардов, ответил полковник. Так это же, блин, начала была Инга. Да, Алова, верно, улыбнулся полковник. Население всего земного шара, по данным, на текущий 1992 год. Другими словами, вы просто и без затей спасли мир, девочки». «Не совсем просто, не совсем без затей», — ответила Лика, задумавшись о чем-то. «Подозреваю, что было трудно», — согласился полковник. «И у меня новость для вас. Совсем недавно, 20 марта, был подписан указ о создании новой награды «Герои России». И вот командир группы С-12-12, полковник Соловей Наталья Владимировна, представлена к этой высокой награде за спасение мира. А вместе с ней и все остальные члены группы. «Ура! Ура!» — хором крикнули девчонки. «Так это же наша работа!» — тихо сказала натка «Такая работа — мир спасать!» Вертолет мягко оторвался от площадки, наклонился на бок и полетел к косминцу под российским флагом. Надка смотрела в иллюминатор на капитана-танкера, который, стоя на балкончике капитанского мостика, махал вслед вертолету. На душе у Надки было как-то очень спокойно. Она смотрела на удаляющийся красный огромный танкер, где-то краешком сознания восхищаясь его размерами, и думала о том, что для капитана этого суперкорабля, как и для многих других людей на Земле, завтра, как обычно, начнется новый день с заботами, проблемами, радостями и удачами. И отмыслив, что всё это будет благодаря ей, Наташе Соловей, и её сёстрам, Натке стало так хорошо, что на глазах выступили слёзы. «Ты чего, командир?» – толкнула её в плечо Инга. «Ну ты чего?» – Инга вытерла слёзы Натке ладошкой. «Всё ведь закончилось, мы победили. Благодаря тебе победили. Героев вон дают. Всё, Наташа, всё хорошо, не реви». «Это у неё от радости», – авторитетно сказала Машка. «Мурашки, поздно реветь». Сейчас самое время поляну накрывать, звезды героев обмывать. «Сейчас рано», — сказал полковник. «Сначала в Москву за ними съездить надо». «Ну вот», — протянула Вита. «Опять какие-то поездки. А так хочется отдохнуть уже». «Отпуск вам обещаю», — сказал полковник. «Заслужили. Соловей, хватит сырость разводить. Девочки правильно говорят. Радоваться надо». «Я и радуюсь». — ответила натка и обвела всех взглядом. — Девки, я вас так всех люблю! — неожиданно для себя сказала натка и улыбнулась. Девчонки повскакивали с мест и бросились обнимать Надку, радостно улыбаясь. — Генерал, — сказала Лика, — а пожрать на твоем кораблике будет? Девчонки летели домой, смеясь и обнимаясь. Генерал-майор Раскатов влажными глазами смотрел на них, чувствуя на сердце такую гордость, какую, наверное, испытывает любящий отец за своих дочерей. «Вы победили, девочки?» – прошептал полковник. «Мир может спать спокойно, даже не подозревая о вашем существовании. Вы молодцы, любимые мои. Вы – настоящие герои.